Глава шестьдесят третья. Марго. Маргарет Мауль. Увидев Гордея целым и невредимым, да еще за руку с девушкой с золотистыми крыльями и в такой же форме боевого факультета, я одновременно и удивилась, и облегченно выдохнула. Ненадолго. Треск защитного купола недвусмысленно намекнул, что плохи наши дела. о самой его вершины, вместе, где концентрация черного дыма была сильнее всего, Два демона накладывали дополнительные защитные плетения. Я безошибочно узнала в них Белку и Руара. «Не вижу ни одного отряда боевиков по ту сторону», услышала голос кого-то из кураторов. «И не увидите. Их там нет. Момент появления на стадионе ректора Вилларда я пропустила. Таким взбешенным я не видела мужчину даже после наших проделок во время учебы». «Нет связи. «Не с одним из департаментов безопасности. С момента прорыва они должны были в течение трех минут направить отряд магов экстренного реагирования. В течение десяти — группу ликвидации прорыва. Я только что вернулся с той стороны. Никого. Пока мы под защитой купола. Но он долго не продержится». Купола надолго не хватит. Приземлилась рядом с ректором двухметровая Димонесса. Надо перекрывать прорыв своими силами, пока не разросся». В подтверждение ее слов купол снова опасно затрещал. «Абелард, обратился ректор к моему дракону. Из числа моих преподавателей только вы с Майером имеете опыт по устранению темных. Сидеть и ждать помощи нет кого. Придется действовать самим». «Профессор, мы тоже поможем», — подала голос Белка. «Пусть мы и не из числа преподавателей, но...» усмехнулась. Тоже опытные и не останемся в стороне. Тем более наша банда в четвертом прорыв закрывала, добавила я, увидев сомнения на лице ректора. Вы же нас знаете, все равно по-своему сделаем. Ректор сдался и кивнул, принимая нашу помощь. «Что?» а? Теперь уже Абилард изумленно уставился на меня. «Долгая история», — вернула его же фразу. «Мой отряд», Взял территорию Академии в кольцо. Будем сдерживать продвижение тёмных в город. Рядом с Белодонной приземлился Эртруар. Я и забыла, какая он махина в боевой ипостаси. Даже двухметровая белка рядом с ним смотрится очень миниатюрно. Прорыв слишком высоко. Я не заметила, как рядом появилась Ольга. Нужно подобраться как можно ближе. земли не запечатаем. «Если подлететь на драконе», — предложил Ларт. А я так не вовремя вспомнила, как летела на нем верхом в первую нашу встречу. «Не пойдет. Это уже огня. За спиной хмурые ведьмы маячили яркие макушки ее дочек. Нужна устойчивая твердая поверхность, иначе не сможем кастовать заклинания». Я оценила масштаб проблемы. Этот прорыв был раза в три больше того, с которым мы сталкивались. «Башня библиотечного корпуса подойдет?» предложил ректор. «Это самая высокая точка на территории академии». «Вполне», — кивнула Ольга в предвкушении, потирая ручки. «Ну что, девоньки, тряхнем стариной?» Обратилась она к нам, а затем к ректору. «Самых сильных ребят с темным даром тоже отправьте на крышу. Помогать нам будут». «Профессор Маир, направьте подходящих студентов Ольге в помощь», — распорядился ректор. «Огромный мужчина», — Вдруг переменился в лице. Да и Ольга, хоть и держала покер-фейс, губу прикусила. «Ольга, значит, да?» Зарычал он, нависая над темной ведьмой, которая ни капли не испугалась оборотни в полуобороте. «Потом поговорим, медвежонок. Одним пальцем она бесстрашно поддела его челюсть, заставляя закрыть рот, так что выступившими клыками тут едва себе губу не прикусил» пока эти двое выясняли отношения, Абилард и ректор уже раздали приказы оставшимся студентам и преподавателям. Стихийников рассредоточили вокруг учебных корпусов. Первый курс боевиков определили охранять библиотечный корпус. Две других группы боевого факультета во главе с кураторами заняли удобные позиции по периметру. Черный дым кое-где уже приобретал форму сгустков и активно пробивал защиту, опасно потрескивающую. Складывалось ощущение, что темные твари целенаправленно атакуют Академию, словно у них есть разум. Оставив Абиларда с Маиром руководить ликвидацией прорыва, ректор направился к лекарям, куда, по донесению охраны, уже поступали гости, пострадавшие в давке у порталов. Ольга и Агния с дочками поднялись на крышу. С ними отправили четырех старшекурсников с темным даром. «Гордей, обращаешься и летишь со мной», — обратился Абилард к нашему сыну. «Пламя дракона лучше всего выжигает скверну». «Я с тобой», — сжала руку гора, прилетевшая с ним девушка. Ее лицо показалось мне знакомым. «Ваше высочество, Лард повернулся к девушке, в которой я узнала принцессу Александру только сейчас» вас бы вообще телепортировать отсюда в безопасное место. Не дело наследнице Первого мира с собой рисковать». «Тут концентрация наследников на квадратный метр зашкаливающая», дерзко возразила она. «В первую очередь, я такой же студент боевого факультета, как и остальные». «Студентка. Девушка». Не сдавался Ларт. «И что с того?» Беладонна, услышав спор, оказалась рядом. «Я тоже типа принцесса» и заканчивала как раз боевой. Не время выдракониваться, ваше высочество. Подколола она Абеларда, а затем обратилась к Александре. Летишь со мной, будешь помогать с воздуха. Гор, верну твою пару в целости и сохранности, под мою ответственность. Что? Пару? А про кого тогда говорил Эртруар? Сын кивнул, а затем поцеловал принцессу, заставив всех стоявших поблизости, в том числе и меня, уронить челюсти и отпустил с белодонной. Стоило им взлететь Гор обернулся в огромного ящера с черной, с фиолетовым отливом чешуей. «Марго, летишь со мной, будешь прикрывать наши хвосты». Теперь уже Ларт сорвал с моих губ быстрый поцелуй и обратился. Дракон Гордея смешно округлил глаза и приоткрыл пасть. Похожий, только более мощный черный дракон предупреждающе рыкнул на него. Гордея кивнул, мгновенно становясь серьезнее, и взмыл в небо. Закинув меня себе на спину, Ларт устремился следом. В следующий миг защитный купол в последний раз затрещал и развеялся, впуская на территорию Академии «Тёмных тварей».